В ночь на 26 февраля 1917 года взбунтовался Волынский полк. Начал митинг волынцев-большевик-кирпичников, а за ним вскочил на табурет рядовой первого взвода бывший мастеровой из Ивана Вознесенска Глеб Овсянкин-Перегудов. Раскрылил руки, словно хотел обнять всех с доверием, и закричал со слезой в горле. Братцы-солдаты, всемирное счастье труда, равенство и братство и конец мировой бойни забрежжили перед нашими глазами вчера. Народ объединился, все видели. Но в этот радостный миг, товарищи, когда и сами чубатые казаки-ногаечники вступили за пролетариев и правду народную, тут как раз и покрыло всех нас позором, «Наша полковая учебная команда, послушная офицеру Иуде! Ничья нибудь будь, а наша, из наших казарм! Вы подумайте, братцы! Нет прощения карателям, изменникам народного дела! Теперь уж только кровь! Только кровью смоем мы этот позор, товарищи!» Волнение городских масс давно уже захлёстывало солдатские души. Нужен был только сигнал. Волынцы мгновенно очистили пирамиды от винтовок, бросились хватать офицеров. Поручика Воронова Вениаминова взделены штыки, не доведя до полковой гауптвахты, где уже содержались многие наиболее жестокие командиры. К утру когда полковой бунт окончательно прояснил свои лозунги «Долой войну, долой самодержавие!» на подавление мятежных гвардейцев был двинут опять-таки ближайший по расположению к ним первый донской казачий генералиссимоса Суворова полк. Недомыслие гарнизонного начальства объяснялось, по-видимому, полной неосведомленностью о поведении казаков на Знаменской площади накануне. Волынцы, окруженные еще перед рассветом жандармскими командами с пулеметами и гранатами, молились и переодевались в чистое, готовясь к смертельному бою. Но события приняли неожиданный оборот. Донцы, прибывшие в конном строю для наведения порядка домашними средствами, то есть почти полюбовным мордобоем и умеренной поркой смутьянов, сразу же возмутились при виде станковых пулеметов, выставленных против своих же русских солдатушек. Раздался чей-то возмущенный крик. «Опять стравливают гады! Рубей фараонов!» Полк рассыпался по окружности, жандармов искрошили шашками в 10 минут. А тут из ближайшей казармы бесстрашно выбежал с красным флагом Овсянкин-Перегудов, началось братание. Этот солдат-большевик Овсянкин-Перегудов был худой и болезненный на вид человек, с масластыми скулами, один из тех, на кого с особой жадностью набрасываются окопные вши и казарменные фельдфебели но глотку имел действительно митинговую. Мог начать с трубного иерихонского гласа, а мог повести речь и с низких басовых ноток, рассудительные по-хозяйски, захватывая солдатские души в плен своей ярости и веры. И кончал речь по обыкновению на высоком пронзительном крике, когда у окружающих уже замирала душа, Млело от незнакомых еще сладостных ощущений и надежд. До счастья житейского и мирового совсем близко осталось рукой подать. Он был прирожденный агитатор. «Казаки!» — закричал Овсянкин, разметав над собой красное полотнище флага и как бы принимая на себя весь его пламенный отблеск. «Казаки!» вспомните славу свою поднимите вольные головы не пора ли нам тряхнуть москвой и казенным питером расспросить у них про паразитское житье-бытье, как умели делать наши русские предки с вашими лихими атаманами в давние времена вспомните вольного стеньку разина булавина и пугачева идите с нами казаки Берите власть в полках и сотнях в свои руки, выбирайте командиров, рубите продажных шкур, как показал пример вчера геройский казак на Знаменской площади. Слава казакам-героям! Долой царицу-изменщицу и весь их проклятый немецкий сброд в Зимнем дворце! «Продали Россию!» Загорланил кто-то в казачьей сотне, махая блестящим клинком над головой. «Залезли за пазуху стеревы!» а где он, Макар Герасимович, нончие!» Закричал другой с высокого буланова коня. «Говорят, ночью его уже забрали с конвоем. Вот вам и геройский казак». «Как так забрали? Почему допустили такое в шестой сотне?» Сразу все пошло водоворотом. Солдаты смешались с конными казаками, вывалились на плац, а оттуда повалили на центральные улицы в сторону Невского. По пути казаки и волынцы разгромили пересыльную каторжную тюрьму, перебили охрану, выпустив на волю не только политических, но и уголовников. «Гуляй, ребята!» Разные люди, изможденные неволей социалисты и правдоискатели, потомки и младшие братья народовольцев, и мордастые завсегдатые ночлежек, и взломщики несгораемых касс, чисто выбритые под праздник фальшивомонетчики, и рядом заросшие диким волосом бандюги-конокрады, аккуратные, мгновенно исчезающие в подворотнях, Профессионалы эсеровского подполья и всякая мелкая сошка смешались, словно в огромном ноевом ковчеге. Бежали в полосатых катаржанских халатах, звеня цепями, от тюремных ворот в сторону ближних казарм бывшего лейб-гвардии атаманского полка. Там, по слухам, военные кавали вовсю орудовали зубилами и молотками, срубая заклепки с кандалов. Сюда же привезли в рессорной пролетке из разгромленного жандармского правления и Макара Филатова, арестованного ночью тайно с вызовом командиру полка и содержавшегося в ручных кандалах. Его нашел и освободил сам Овсянкин Перегудов, примкнувший к полусотни донцов, которые с обнаженными шашками рыскала с утра по городу в поисках своего командира. Въехали на хозяйственный двор к концу дня, когда толпа катаржан уже поредела, а сотенные ковали уморились, и работа шла уже не торопко и с разговорами. Под Харун Филатов поздоровался с крайними и стал ждать своей очереди наблюдая за странной и даже небывалой работой, перемигиваясь с улыбающимся солдатом Овсянкиным. Между ними чуть ли не с первого взгляда возникло то чувство приязни, которое объединяет чистые, доверчивые родственные души. «Железо-то какое, чертово! Аж искрит!» сказал крайне бородатый коваль с погонами приказного по виду сверхсрочника бы не такое веселое время носить, не сносить браслетки-то. На ящике с древесным углем сидел небрежно, развалясь и задрав ногу к наковальне, мощного телосложения детина с одутловатым от недостатка движения бледным лицом, выпуклыми нахальными глазами и коротенькими, едва отросшими рыжими кудряшками на лобастой голове. В тюремных камерах и на этапах такие молодцы обычно отхватывают первые льготные места, но именуется тем не менее самым ходовым словцом морда или рыла. Молодец молча и придирчиво, выпитив толстую губу, наблюдал за спорами движениями кузнеца. Когда крепкий браслет со звяком упал с левой ноги, он поправился на ящике и выставил правую. Сказал с утробным радостным ворчанием своего горячего нутра. — Искрит железо, падла, а все ж таки лопается. — Свобода! Теперь я и мы попануем. Пустим кому надо кровушку. Мацепура! глянул с веселой дерзостью на окружавших каторжников и казаков и вовсе разомлел от нечаянной свободы. — Эх, Ходесса, мама, видала бы ты, что тут делается, а? Кандалы с нас сбивают, и где? А не поверить ни одна душа курва буду, ведь в казачьих казармах срубают с нас заклепки. Бывшие казаки-живорезы шо усю молдаванку в девятьсот клятом нашими же соплями забрызгали до третьих этажей, а? Во как пошло-поехало! Теперь погуляем, братцы мои хорошие, вздернем кое-кого на веревочку. Одессит был чересчур откровенен. Кузнец, приказанный с любопытством и явным вниманием, оглядел его короткие рыжеватые кудряшки, и снял зубило с заклепки. Начал вдруг закуривать, сворачивать цигарку и сплюнул на сторону. «Одесту мы знаем, при стоит Одеста», — сказал он. «Там вашинские мазурики хотели тады от России отделяться, с англичанкой дружбу водить, с макрохвосткой рулетку свою вертеть». Вот зато вам и вложили, чтоб долго не забывались, милой. Где плетьми только пароли, а уж в Одесте не до шуток было. Говорят, и шашками полосовали, дело такое. Неож да вздеришься. Так что про казаков ты паря зря, лишнего не бреши, у нас и свои бы или не хуже ваших. Рыжий одесид, напрягся лицом, Хотел осадить бородатого дядю, глупого простоватого чудака, несомненно, из нагаечников, но все же поостерегся. У того и тяжелый молоток был зажат в черной ручище, да и у самого с правой ноги браслет еще не снят, только губы развесил в надменной ухмылке. С казаками дело известное. Чего не говори, а все ж таки царь их обласкивал. В хоромы свои пущал. Дело прошлое, батя. — Ага, — сказал кузнец, отдыхая, не спеша срубовать вторую заклепку. — Пущал с черного ходу, с пеньковой сумой через плечо. А чего бы ради тады казаки шумели, насупротив? Тут вот прям в атаманском полку и то заварилась каша тады. Такой же вот Коваль, как, скажем, и я. И по фамилии он был ковалёв Виктор Семенович, урядник. Слыхал? В 905-м цельный комитет в полку царской охраны сумел собрать вокруг себя. С большевиками, говорят, дело имел. А ты говоришь, черт его знает чего, будто совсем темный. Ты брось это! «Ковалев?» «Не слыхал», — сказал рыжий одессит. «Чего не слыхал, того и не знаю. В нашей тюрьме не было. а Еще бы, в вашей!» Далеко сплюнул кузнец, принимаясь за молоток и зубило. «Вас разве так судят, как наших? Ты вот сказать, за что кандалы трешь? Небось, за контрабанду или другую какую пакость?» До да брось ты дядя, мы азовский банк экспроприировали не твоего ума дело. Тут верная вышка могла быть, к бы не унусь. Ну вот банк грабанули и живы здоровы, небось каждый увернулся. Небось по три годика вам всего и отвалили! посмеивался кузнец и лениво ударял по расплющенной головке зубила, Али больше рыжий внимательно смотрел за работой кузнеца заклепка все еще не поддавалась у меня по приговору пять лет было а что ну вот банк очистил и пять лет а казаков не так судили не успел еще и глаз раскрыть а тебе уже веревкой грозят слыхал этому уряднику ковалевву аж 8 Не то девять лет каторги всучили, хотя и банков не грабил. За одни слова. Жив ли, нет ли, никто не знает. Много времени прошло. Да и Сибирь-то у нас дюжа большая. Заклепка, наконец, отлетела со звяком на кучу железа. Браслет распался, и одессит живо встал на ноги. Забыл даже и поблагодарить кузнеца а тот все еще переживал давнюю историю про большевика овалева рассказывал то чего нельзя было вспоминать еще день два назад военный заговор был у него а сам был здоровенный детинушка говорили ни один конь против него не баловал на ковке возьмет копыта промеж колен и всаживает ухнали и конь как ручной у него да а вот Жив, нет ли, никто не знает. Как не говори о девять лет каторжных работ. — О, мацепура, ну, скоро ты там! — закричали со двора. — Эх, анархия, мать порядка! — возликовал рыжий детина и подскочил, оправляя поясок на полосатых штанах. — Эх, и погуляем теперь, мама родная! К наковальне подошел Макар Филатов. Присел на одно колено, руки вытянул так, чтобы кузнецу было удобнее срубить ручные браслеты. А сам еще смотрел вслед пробиравшемуся через толпу Адыситу со странной фамилией Мацепура. — Этого не надо б спущать с цепи, — сказал Макар озабоченно. — Ничего, — возразил сбоку Овсянкин-Перегудов. — Пускай хлебнет свободы, попирует на волюшке. А там проварится в нашем рабочем котле, ума наберется. Будет свободным гражданином не хуже других. — Оно-то так, да не сразу. Время много надо, сказал — сказал филатов А ты-то чей? Вдруг пристально посмотрел кузнец на потертый тюремный халат Макара и загорелое, еще не оплывшее бледностью, лицо. — Вроде по обличию не из Одессы. — Из шестой сотни, — с усмешкой сказал Макар. — Да ну, под Харунжей! А мы ж по правде не верили тут во вчерашнее. И так, и этак прикидывали. Баклановский удар, говорят. Вот они браслетки-то и нацепили разом, даром, что не из Одессы. И стал с особенным рвением срубать заклепку, оберегая руки Макара от нечайного ушиба. Толпа кандальников редела, рядом дружно с азартом работали и другие ковали К вечеру стало известно, что к восставшему Волынскому полку и казакам присоединились и другие гвардейские полки, преображенцы и павловцы, а за ними литовский и четвертый донской казачий полк с пулеметной командой. На улицах Петрограда появились броневые автомобили под красными флагами. Горели охранка, окружной суд, дымились многие полицейские участки, шла мелкая перестрелка по всему городу. Навстречу царю, ехавшему в город из Ставки, отбыли члены Государственной думы Шульгин и Гучков просить Николая II об отречении от престола, дабы сохранить монархию, пусть конституционную, а также избавить Россию от гражданского междоусобия.